Дочери вышли в подборных шубках, начесанных пуховых платках, в белых с росписью романовских валенках. Экие тёлки молостные, в пору землю пахать. А что? Лошадей-то вечеру Валявина всех забрали, вот чё он бабу свою да дочек запрягать будет. Злорадствовал конопатый безлошадный мужичишка Костя Лосев. «Чья бы мычала, а твоя бы, Костя, молчала», — осадил его Маркел Мызников по прозванию Самосе, так как был он многочисленной своей семье сам Осьмой. «Это еще по что я должен молчать? Советская власть, она знает, кому? Укорот дать. Как я батрак, теперь имею право. Не батрак ты, а ладырюга». Вечно бы пузо грел на печке. Откуда у тебя достаток будет? Каков поп, таковы приход? А Валявин от зари до зари хрип гнул на пашне. И семья его вот так уже. Я вижу, ты самося как был под кулачником, так и остался. Погоди. И шо опередят тебя на высылку? Меня? Не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 Ну, поперли, и что этого не хватало, чтоб собирать топер про всех кур и гусей? Уймитесь, Маркел Петрович, и что ты взъелся? Ведь не про тебя речь, а про живоглота Валявина. Вот ты скажи, стал бы ты свои скотине глаза ножом выкалывать? Нечто это порядок? Изгаляться над животным. Аспит он, Валявина, аспит. Подхватила старуха Мызниковых. Собственными глазами видела, как он осмодеет черась за поскотиной и греневую кобылку. Изнахратил. На заимке у ее должно волок. Спрятать хотел. А на встречу-то по дороге вдруг машина из району. Но ну, известное дело, животное, как отродясь, такого страху не видывало. У меня у самой-то руки-ноги млеют. Как ее окаянную заслышу. Валявин-то кинулся было ей глаза лохмашками прикрыть. Она, бедная, так вся ходором и ходит, так и ходит. Как поравнялась машина-то. Игренька в дыбы. Валявин и так, и сяк. Она очумела, бедная, подмяла его под себя. И волоком, волоком.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 Теперь, поди, все ноги переломала. Господи, Господи, спаси и помилуй, оплаумели рабы твоя. Тут оплаумишь, когда жизнь вся летит вверх тормашкой. Толпа подавленно гудела, люди отворачивались друг от друга, как будто всем друг от чего-то стало стыдно. Новость про игреневую кобылку взбудоражила их еще больше.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 Однажды она даже сожрала у них целую миску меда. — Уж чтоб тебе околеть, окаянная! — матерился Филя. — Пшла, пшла, нечистая сила! — Это ты, ворнак, приводил проклятую кобылу? — Вот я тебе сейчас окрешу, чтоб помнил! И крестил кобылу полипким шелковистым губам демку почем попала?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 Переглянулся Филе с тестем и голову опустил. Тесть машет ему собачьими лохмашками и кричит. — Свершилось, Филимон Прокопьевич, анчи воля. Выпотрошили из своего дома, лишили всего добра. Ну, да мое спомянется, рыком изнутра выйдет, слезы наши землю насквозь прожгут. — Давай, давай, не задерживай. Длиннополая даха Валявина тащилась по снегу. Отрыгнется, мое, сельсоветчиком, вопит валявин. Слышь, зятюшка, да воскреснет Бог, да расточаться, врази его. Зятюшка след простыл. Не помни себя, филя влетел в дом и ошалело крестясь, выпалил, что настал конец света и что им с Миланьей и ребятишками надо бы сготовиться, чтоб предстать в чистом виде перед лицом Создателя. Своими ушами слышал, как сельсоветчики говорили, что надо бы пошупать Филимона, то есть меня, значит, и ряд, будто добро валяминых у меня припрятано. Кабы худо не было, не мешкай, собирай, рухли всю, живо мне». Мелания носилась из угла в угол, из двух горниц свой избу, стаскивая богатство батюшки. Два отцовских туеса с золотом филисомолично вытащил из подполья и перепрятал в овечьий хлеб. Но и там, не залежались ночью, разворотил каменку в бане, под каменкой выкопал глубокую иемищу, обложил ее досками, а там в яме еще...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 И самого Филю арестовали, как подкулачника. Мелания исходила криком, девчонки цеплялись за шаровары тятеньки, и только один Демка, тринадцатилетний подросток, поглядывал на рыжебородого тятьку из-под лобья, как звереныш. Филя успел шепнуть Меланье, «Гляди за выродком, волк зырится, отвези его к кумеографене, кижер. Сей же час». Пусть там побудет домового возвращения, как вроде в гостях. Смыслишь-то? Ночью-то как? Не пискни, сполняй. Он нас под самый корень срежет. Скажешь, в гости едем и так далее».